Глава шестая Спустя несколько часов прорубания себе пути сквозь густые джунгли, я решил сделать первый привал. Все это время я шел без своих магических доспехов. Мне нужно было восстановить свою магическую энергию, которую я потратил, сражаясь с огненным и черным рыцарями. Фух! Я устало вздохнул. Этому телу все еще катастрофически не хватало выносливости. И хоть я уже и начал понемногу развивать его, процесс шел крайне медленно, и это немного удручало. Скинув рюкзак на землю, я внимательно осмотрелся по сторонам, и убедившись, что моей безопасности ничего не угрожает, сам сел на землю и начал доставать из него все необходимое для того, чтобы приготовить плотный обед, который должен был восстановить все питательные вещества в организме, что в свою очередь должно было поднять мой метаболизм и увеличить регенерацию магической энергии. Во всяком случае, подобное я читал в учебниках. «Так, что там у нас?» – буркнул я себе под нос, доставая коробку, на которой было написано «Дневной рацион». Открыв ее, я обнаружил внутри несколько интересных тетрапаков как называл их Гил, и немного подумав, открыл тот, что назывался каша с мясом интересно произнес я наблюдая за химической реакцией при которой все содержимое нагрелось стоило мне открыть емкость а ей соответственно вступить во взаимодействие с воздухом быстренько съев кашу которая оказалась довольно вкусной а главное еще и питательной я достал несколько пакетиков на одном из которых была надпись энергия гил знаешь что здесь Спросил я у внутреннего голоса. «Скорее всего, какой-то растворимый энергетик», ответил он. «И как он работает?» Пфф, «Понятия не имею», усмехнулся мой мысленный собеседник. «Там вроде как содержится кофеин, таурин и куча другой химии, которая, по идее, должна увеличивать в твоем организме запас сил и энергии. И это работает?» «Вроде...» «Я никогда не был фанатом энергетиков», — ответил гил «Ну, лишняя энергия мне точно не помешает», — подумал я и высыпал все содержимое пакетика в специальный питьевой стакан, после чего тщательно взболтнул его содержимое, а затем пригубил. «Не мое», — сразу понял я, — слишком уж был приторный вкус. Хотя такое большое количество сахара было как раз то, что мне сейчас было нужно. поэтому я нехотя выпил весь напиток, после чего открыл карту. Мыть стакан питьевой водой я посчитал плохой идеей. Она, как правило, имела плохую привычку заканчиваться в самый неподходящий момент, а продолжать путь без воды было чистым самоубийством. «Недалеко река», — подумал я, сверившись с GPS и картой. «Там и помою», — решил я и, опершись спиной о дерево, закрыл глаза. «Разбуди через час, ну или в случае опасности», — попросил я Гилла, и, получив от него утвердительный ответ, собрался было прикорнуть. «Какого?» — выругался я про себя после нескольких десятков минут бесполезных попыток уснуть. «Работают твои энергетики», — недовольно произнес я, поднимаясь с земли. Гилл усмехнулся, но ничего мне не ответил. Пришлось упаковать обратно содержимое рюкзака и отправляться дальше. В принципе, такого непродолжительного отдыха мне хватило, чтобы восстановить силы и, главное, подкрепиться. Но вздремнуть можно было и ночью, благо одной из моих целей было к часу или двум ночи добраться до здания с испытанием, где я и собирался заночевать в безопасности. К этому зданию я, собственно, и направился». пока через несколько часов не наткнулся на интересную картину. «Да мы тут стоим у всех на виду!» — недовольно произнес Ральф де Кастилье и огляделся по сторонам. «Не парься, у меня все схвачено!» — усмехнулся его друг, которого звали Лоуренс вандерман и который тоже учился в А-классе, только годом старше. Его собеседник недовольно покачал головой, Но все же отвечать ему ничего не стал, зная о способностях своего друга, который, к слову, был одним из самых лучших разведчиков не только среди своего потока, но даже и среди магических рыцарей на год и на два старше. Во всяком случае, он всегда так утверждал. «Кстати, у нас уже гость», – произнес Лоуренс, и на его лице появилась хищная улыбка. знаешь его «Ага, как и ты!» — усмехнулся паренек. «Ты это... Только вида не подавай! Он на четырнадцать часов от меня!» «Кто?» «Тот пацан, который одолел свою одноклассницу и будущего императора!» — ответил он. «Гилхард!» — Ральф от злости сжал кулаки. «В этот раз я вышибу все дерьмо из этого сукиного сына!» — процедил он сквозь зубы. «А моя помощь тебе нужна?» «Нет!» гилхард мы тебя засекли! Выходи давай! Нечего прятаться!» Громко произнес Докастилье, а его знакомый лишь покачал головой, закрыв глаза ладонью. «Идиот!» Когда мой одноклассник меня позвал, я сразу же понял, что тут что-то не так. Как он меня обнаружил? Неужели это его товарищ? Что у него за способности такие? Как он смог меня найти? На что он способен в бою? Все эти вопросы крутились у меня в голове, пока я думал, стоит тут оставаться или просто сбежать. — Выходи уже! Давай сразимся один на один! — тем временем громко произнес Ральф. Он что, совсем идиот? Чего он раскричался? Тут же полно врагов. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Да, мой одноклассник был силен, но вот умом никогда не блистал. — Ладно. — Я уверенным шагом пошел в сторону Декастилья, ибо уже придумал план отступления, если все пойдет наперекосяк. «Справишься с двумя?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Я надеюсь, что бой будет один на один». «Почему?» «Он слишком гордый», — спокойно ответил я, так как немного знал своего одноклассника. «Ну, смотри сам», — ответил Гилл. И я усмехнулся, визуализируя перед глазами формулу техники огненного здоровяка. Она пока не исчезла из моей памяти, а значит, все еще была записана в свиток, что означало, что я могу ее использовать. Что я, собственно, и собирался сделать. — Какая встреча! — тем временем произнес Ральф, сделав несколько шагов навстречу мне. — Как вы меня засекли? — поинтересовался я. это «Не твое дело!» — перебил Ральфа до Кастилья его товарищ. «Ральф, ты совсем идиот? Иди всем расскажи, на что я способен!» «Значит, это все же он!» — подумал я, глядя на высокого худощавого паренька с длинными черными волосами, заплетенными в косу. «Не нравится мне он. Он точно опасен!» «Сразись со мной!» — произнес мой одноклассник. «Один на один!» «Лоуренс, не вмешивайся!» «Как хочешь!» Его друг пожал плечами. «Уверен?» Прямо спросил я. «Ты...» Мгновенно вскипел до Кастилья. «Защищайся!» И не говоря больше ни слова, он просто бросился на меня, а его доспех при этом начал пульсировать ярко-красным светом. Эту атаку я прекрасно знал и резко дернулся от него в сторону. «Стой!» закричал огненный рыцарь, но я не собирался его слушать, зная, что последует за этой пульсацией. Взрыв! Да, именно это и случилось, когда прошло ровно три секунды, которые я отсчитал с момента его активации техники. Как это было и раньше, его доспех взорвался, высвобождая яркую вспышку, и от него во все стороны ударила мощная огненная волна, эпицентром которой был он. Я бы, конечно, мог воспользоваться свитком, но уж больно мне не хотелось заменять текущую технику той, которую применил Ральф. Он тем временем призвал полуторный клинок, который в моем мире носил название «Бастард». «Хмм, интересно, а смогу я отбиваться топором в ближнем бою?» – подумал я, заполняя магическую формулу своей энергией. «Да». Выпад полуторника до Кастилья я с легкостью отбил и попробовал ударить в ответ, но мой противник не зря был со мной в классе, поэтому он тоже парировал мою атаку и даже начал меня теснить. Удары один за другим сыпались на меня, и дабы устоять, мне пришлось уйти в глухую оборону. А он хорош, подумал я, когда мой оппонент использовал ложный выпад, а затем нанес диагональный удар. поцарапав мою броню от левого плеча до живота. «Нет, так дело не пойдет», — решил я, и, сконцентрировавшись на его атаках, улучил момент и, отбив его клинок, резко дернулся в сторону. Разорвав дистанцию, я замахнулся, и как раз в этот момент магическая броня Ральфа снова начала пульсировать. «Да уж, не лучший для него тайминг», — усмехнулся Гил. «Ой...» Не лучшее время он выбрал для использования своей техники, поправился он. «Это да!» — улыбнулся я и со всей дури запустил топором в своего противника, который решил сократить дистанцию и побежал на меня. Две яркие вспышки озарили поле боя. «Ого!» — удивился я, увидев, что магическая броня все еще на Ральфе. «Да, она трещала по швам!» а в его руках уже не было оружия, но все же не думал я, что он сдюжит. Видимо, часть урона погасила его техника. Но ничего, недолго думая, я бросился на своего противника, пока тот не пришел в себя от произошедшего. Оказавшись рядом, я собирался как следует вдарить ему кулаком пустоты, но до Кастилья уклонился и, совершив оборот, ударил меня ногой в грудь. Атака получилась настолько сильной, что меня даже отбросило на несколько метров назад, и я упал на землю. В этот раз трещины побежали уже по моему доспеху. «Ммм, странно, он вроде раньше не был таким сильным», — подумал я и вдруг заметил одну интересную вещь. Вокруг его тела была какая-то странная дымка, которую я не увидел сразу. Она была полупрозрачно-красной. поэтому только присмотревшись к нему повнимательнее, я смог и ее заметить. Какое-то усиление, подумал я. Ладно. Я поднялся на ноги и встал в боевую стойку. Мой соперник усмехнулся и снова ринулся ко мне для лобовой атаки. Идиот. Выждав удачный момент, я резко ушел вниз и изо всех сил ударил его по ногам, сделав подножку. Его скорость была довольно большой, Поэтому, потеряв равновесие и упав лицом вперед, он еще несколько метров проехался на животе по земле, после чего попытался подняться, но я не дал ему это сделать. Подбежав к нему, я изо всех сил приложил его кулаком в шлем, а магия пустоты сделала все остальное. Дымка исчезла, а второй удар разбил его доспехи. Оказавшись в человеческой форме, Ральф всмерил меня недовольным взглядом. «Почему в нашем с тобой поединке ты так не сражался?» – произнес он, с ненавистью глядя на меня. «У меня проблемы с контролем энергии», – ответил я полуправду. Недоверчиво глядя на меня, он на несколько секунд задумался. «Хороший был бой», – улыбнувшись, сказал он и отряхнул свои штаны. «Согласен». ответил я, не собираясь пока развеивать свою броню. «Твой друг будет нападать?» Прямо спросил я. «Лоуренс, нет», ответил он и повернулся в сторону друга, который стоял в магической броне бурого цвета и наблюдал за нами. На наплечнике его доспехов красовался крот с огромными когтями. «Уверен?» Недоверчиво спросил я. «Да, Рен, иди к нам!» Позвал своего друга до Кастилья. Развеяв магическую броню, парень тяжело вздохнул и покачал головой. Я тоже последовал его примеру и разоружился. «Так что вы тут делаете?» – поинтересовался я. «Строим из себя дурачков, делая вид, что не ждем нападения, хотя благодаря способностям Лоуренса мы всегда можем знать, откуда придет атака, а также, кто именно собирается напасть». выпалил Ральф. Его товарищ снова покачал головой. Видимо, за время турнира это войдет у него в привычку. «И как успехи?» — поинтересовался я. «Ты второй!» — ответил Де Кастилья. «Двух перваков из С-класса мы с легкостью размотали», — ответил он, и на его губах появилась довольная улыбка. «Ясно. Тогда, может, я не буду вам мешать?» — произнес я и достал карту. — Да ты и не отвлекаешь! — пожал плечами одноклассник. — Я не думаю! Враги — Враги! — вдруг произнес Лоуренс, который уже каким-то образом был в доспехах. Я даже не видел, когда он их призвал. — Отлично! — Ральф довольно потер руки и тоже попытался призвать свою магическую броню. Но, увы, он недовольно цокнул языком. — Еще не восстановилось! — произнес он и злобно пнул землю под ногами. «Ладно, мне надо отходить отсюда подальше», — грустно произнес он. «Кто хоть?» «Я их не знаю», — ответил Лоуренс. «Видимо, перваки». «Ясно. Развлекайтесь». Ральф тяжело вздохнул и побежал в сторону ближайших зарослей. «Черт!» — выругался Лоуренс и резко сорвался в сторону. «Я проследил за ним и увидел, как он бежит наперерез другому рыцарю». который, видимо, вознамерился использовать право убийства другого студента в момент, когда ты в магическом доспехе, а он нет. Но не тут-то было. А он быстрее, чем я думал. Пронеслась мысль в моей голове, когда рыцарь с кротом на наплечнике заблокировал противника, и между ними завязалось сражение. Интересно, он тут был один? Подумал я, и в следующий же миг получил опровержение. В мой доспех врезалась стрела. «Откуда?» Я быстро осмотрелся и рванул в сторону, откуда меня должны были атаковать. «Не там!» – послышался крик Лоуренса. Я обернулся в его сторону и увидел, что он показывает мне на совершенно другое направление. «Хммм, ладно». Я развернулся и ринулся туда, куда он показывал. «Точно!» В густые зарослях какого-то дерева на одной из его веток я заметил движение. Мгновение, и до меня донесся звук спущенной тетивы. Я резко отпрыгнул в сторону и, сразу же визуализировав магическую формулу, кинул туда, откуда в меня стреляли, серый молот. Черт! Я резко сорвался с места и едва-едва успел поймать незнакомца, который, лишившись магических доспехов, рухнул с ветки вниз. Э, э – растерянно поблагодарил он меня. «Не за что!» – ответил я и буквально в следующую секунду ощутил легкое головокружение. «Не к добру!» – подумал я, развеивая магическую броню. Состояние это, скорее всего, было вызвано магическим истощением от постоянного использования доспехов и различных магических техник. Я недовольно цокнул языком. ты ведь Гил грейворд удивленно спросил лучник да ага а что да просто видел твой бой против будущего императора классно ты его отделал улыбнувшись произнес он меня киром зовут он протянул мне руку «Гил!» — в ответ представился я твой напарник сильный я обернулся назад но из за густых зарослей не было ничего видно да самый сильный в классе ответил Кир. «Из какого ты?» «Из В», ответил он. И я сразу же вспомнил, где я видел тот огненный доспех, который я мельком рассмотрел, когда бежал в сторону лучника. «Ларс Игнитиас?» спросил я. «Да, но откуда ты?» «Проходил вместе с ним вступительное», честно ответил я. «Идем», я кивнул в сторону, откуда доносились звуки битвы. «Я хочу взглянуть». уверен Когда Ларас сражается, лучше стоять как можно дальше, неуверенно ответил Кир. Как хочешь. Я пожал плечами. Я пойду гляну, добавил я и пошел посмотреть на бой рыцарей. Вот только меня ждало лишь разочарование. Когда я вышел из зарослей, бой уже закончился, и победителем был вовсе не представитель рода Игнитиас. Когда я подошел к ребятам, все они уже стояли без брони. «Гейл, привет!» — помахал мне рукой дружелюбный Ларс. «Привет!» — поздоровался я с огненным воином. «Твой напарник силен!» — он посмотрел на Лоуренса. «Земля проигрывает огню, но он просто монстр!» «Мы не напарники!» — холодно произнес вандерман «Верно!» — ответил я, выругавшись про себя. Было очень досадно, что я не смог увидеть, на что способен этот человек. Тогда почему вы тут и... Гилл!» Послышался знакомый голос, и мы все вместе обернулись на его источник. Разумеется, это был Ральф, который, несмотря на отсутствие возможности призывать магическую броню, не особо-то и парился от того, что его громкий голос слышен на всю округу. В общем, сказочный. Его товарищ, выполнив в очередной раз свой ритуал, пошел к нему навстречу. «Не ори!» шикнул он на Ральфа. «Мало ли, вдруг здесь еще остались другие!» «Ты без брони! Я ослаблен! Хочешь, чтобы нас добили?» Разом выпалил он, ибо терпение его, видимо, было уже на исходе. «Нет, Лоуренс, ты чего?» Ральф даже немного опешил от подобного натиска своего друга. «Ты до сих пор не понимаешь, где мы!» рявкнул на него товарищ, причем сделал это как-то негромко. но мы же сильные возразил ему ральф да сильнее чем твой одноклассник Седрик? чем лайтнинг дельторас ноксерон или фаайбрингер произнес он кучу незнакомых мне фамилий которые вероятно были сильными ребятами да что с тобой спросил докастилья глядя на своего друга несколько секунд парень с черной косой пристально смотрел на своего товарища ладно «Ничего!» – он махнул рукой. «Ого! Они, видимо, и правда хорошие друзья!» – подумал я, глядя на двух совершенно разных как по внешности, так и по характеру молодых людей. «Идем! Нечего стоять на открытой местности!» – произнес Лоуренс и, кивнув своему другу, направился к зарослям. «Гилл, ты дальше куда?» – прежде чем отправиться за своим другом, спросил Ральф. «У меня дела!» Честно ответил я. «Может, с нами?» Спросил Де Кастилья, и я отрицательно покачал головой. «Ладно, тогда увидимся на конечной точке», произнес огненный рыцарь и пошел вслед за своим товарищем. «И с нами не пойдешь?» Спросил Ларс. «Извините, но у меня и правда есть дела», ответил я ребятам. «Еще увидимся!» Я помахал им на прощание рукой, и тоже поспешил скрыться в ближайших зарослях. Отбежав на приличное расстояние вглубь джунглей, я остановился, чтобы отдышаться и заодно свериться с картой. Из-за встречи с Ральфом и его другом я потерял время, и теперь, если я решу пройти дальнейший путь без брони, то в нужном мне здании окажусь к часам трем-четырем. Я недовольно цокнул языком и, сев на землю, достал из рюкзака флягу. Отпив несколько глотков, я хотел еще несколько минут отдохнуть и двигаться дальше, как вдруг заметил, что все пространство вокруг меня заволокло туманом, который сначала был практически незаметен, но становился все гуще и гуще, пока я отдыхал. «Странно», — подумал я, а буквально в следующую секунду моего горла коснулся холодный металл. «Убит!»